Время разума. Для эффективного поведения необходимо получать информацию посредством какого-нибудь процесса обратной связи, сообщающего о достижении цели. Петр Кузьмич Анохин. В 2014 году профессор теоретической физики, знаменитый популяризатор науки Митио Каку, опубликовал книгу с амбициозным названием «Будущее разума». «Научный способ понять, улучшить и расширить возможности разума». В ней он сформулировал пространственно-временную теорию сознания, суть которой заключается в том, что сознание представляет собой процесс создания моделей мира с использованием множества обратных связей по разным параметрам. Что такое обратная связь? Митиокаку приводит простую и достаточно изящную, на мой вкус, аналогию – кондиционер с термостатом. Он работает, пока не достигнута определенная температура и останавливается, получив обратную связь, что это произошло. Ну и, конечно, включается вновь, когда получает обратную связь о том, что температура перестала отвечать заданной. Впрочем, обратная связь — это механизм существования всех живых систем, причем самого разного уровня. Эволюционная теория Чарльза Дарвина стоит на этом фундаменте обратной связи. Если мутация способствует выживанию вида, то она сохраняется. Если нет, выбраковывается вместе с носителем. Любая экосистема, например, количество бактерий разного типа в вашем кишечнике, определяется обратными связями между их колониями. Наконец, жизнь любого организма — это бездна обратных связей. Муравейник — это пример и своего рода организма и экосистемы. Он не живет, как когда-то Советский Союз, в плановой экономике, где производство тех или иных товаров определялось решениями Коммунистической партии и специальным органом управления – Госпланом СССР. Нет, его деятельность подчиняется, как говорили реформаторы 90-х, невидимой руке рынка. Каждый муравей лишь реагирует на конкретные сигналы, значительная часть которых – это обратные связи, отклик окружающей среды на действия самого муравья. Системе под названием «муравейник» не нужен план, не нужен ему и талантливый управленец. Ему достаточно обратной связи, сообщающей ему, он жив или жить будет. Если же обратные связи сообщают муравьям, что что-то пошло не так, они экстренно предпринимают меры, призванные вернуть ситуацию в то состояние, когда их муравейник жив и жив будет. Объясняя свою теорию, Митя сформулировал положение о разных уровнях сознания. Согласно этому принципу, от того, какие обратные связи создает организм, зависит и то, на каком уровне сознания он находится. Так, например, рептилии способны отслеживать свое текущее положение в пространстве. Это первый уровень сознания по митиокаку. Млекопитающие способны принимать во внимание и реагировать на поведение сородичей, что, как считает митиокаку, свидетельствует о том, что у них уже второй уровень сознания. Наконец, человек, который, как пишет Каку, единственный в царстве животных понимает концепцию «завтра», то есть моделирует окружающий его мир не только в пространстве и социальных связях, но и во времени, это уже третий уровень сознания, наивысший, пока его, конечно, не превзойдет искусственный интеллект. Пространственно-временная теория физика Митио Каку, безусловно, достаточно интересна. Однако же странным образом маэстро не учитывает того факта, что функция обратной связи сама по себе является временной. Человек, потерявший вследствие черепно-мозговой травмы или болезни способность представлять свое завтра, не лишается сознания, по крайней мере того сознания, каким мы все его себе представляем. Мыслит такой пациент, конечно, не лучшим образом, но это не вопрос сознания как такового. Так что если время и имеет значение для уровня сознания, то именно в рамках петли обратной связи. Любое действие живого существа или системы как таковой приводит к изменениям во внешней среде, информация о которых, если организм может ее считать, моделирует его последующие действия. Циклы обратной связи способны определять саму логику существования организма. Для кондиционера с термостатом необходимо лишь электричество на входе и окружающая среда на выходе, а все остальное сделает обратная связь. Генетически заданная температура — это цель, к которой перманентно стремится система термостата. Но системе можно задать и другие изначальные цели, стремление к которым в условиях меняющей среды неизбежно приведет систему в движение. И в этом смысле Митио конечно, прав. Чем больше и разнообразнее будут петли обратной связи конкретной системы, тем более разумной и осмысленной мы будем ее считать. То есть принцип, в сущности, прост, как и все гениальное, он, можно сказать, почти механический. Но в случае живых систем он, конечно, существенно модернизируется дополнительными, так скажем, опциями. В свое время, значительно раньше Митио Каку и даже опережая в чем-то основателя кибернетики Норберта Винера Наш выдающийся соотечественник Петр Кузьмич Анохин показал, насколько сложной может быть эта система. Живой термостат. В книге «Красная таблетка-2» в главе «Как захотеть» я уже рассказывал о том, что такое акцептор результата действия Петра Кузьмича Анохина и даже описывал принцип его действия. Поэтому здесь я лишь очень кратко коснусь этого вопроса, чтобы показать, насколько может усложняться принцип обратной связи в живых системах, оставаясь, впрочем, все той же обратной связью. Посмотрите на рисунок 12 в приложении, где изображена схема функциональной системы, разработанная Петром Кузьмичем. Если посмотреть только на правую половину схемы, то мы видим классическую петлю обратной связи. Цель которой нужно достичь – акцептор результата действия, движение для достижения этой цели – программа действий, результат действия, оценка результата действия – насколько параметры поставленной цели достигнуты, следующее – модифицированное действие, если искомая цель не достигнута. То есть с этой частью все просто, как с тем самым кондиционером. Ситуацию усложняет левая сторона схемы. По идее, цель может быть запрограммирована генетически. Например, системы нашего организма настроены таким образом, чтобы температура тела равнялась 36,6 градуса по Цельсию. В этом случае все понятно. Множество факторов, множество петель обратной связи и, как результат, стабильная температура тела. Однако нам эта система не кажется умной, что, конечно, несправедливость высшей пробы. И лишь потому, что шесть градусов по Цельсию – это не мы выдумали, а природа. Умной мы считаем систему, которая, как нам кажется, ставит перед собой цели самостоятельно. Но давайте внимательнее присмотримся к той самой левой стороне схемы функциональной системы. Здесь вроде бы речь идет о процессе формирования цели или акцепторе результата действия, или, как говорил сам Петр Кузьмич, потребного будущего. Состояние среды, обстановочная афферентация и пусковой стимул. Восприятие среды организмом. Оценка ситуации в среде с точки зрения памяти, прошлого опыта, и актуальных потребностей, мотивация. Принятие решения о необходимости действовать, мышление. Формирование цели, план и программа действий. Все, как кажется, предельно логично. Состояние среды, оценка ситуации, формирование целей и план, как действовать, чтобы ее достичь. Но сам ли организм ставит себе цели? Возникает стойкое ощущение, что да, более того, конкретные цели он и в самом деле ставит себе сам. Но вот одна загвоздка. Не будь в этой системе потребностей, заложенных как раз генетически, или потребностей, сформированных на их основе, эта машина не сдвинулась бы с места. Более того, она бы даже не была способна оценить состояние среды. Иными словами, схема Петра Кузьмича-Анохина, описывающая сложные организмы, функциональные системы, на самом деле ничем не отличается от общей формулы петли обратной связи. То, что некая система кажется нам разумной, сложной или живой, еще не значит, что она обогатилась каким-то чудесным элементом, вдохнувшим в нее жизнь, дух Сознание или еще что-то в этом роде. Нет, то, что у нас возникает такое ощущение, свидетельствует ни о чем другом, как о нашей ограниченности, интеллектуальной бедности. Система так сложна, что мы не в силах ее понять. Естественно, не понимая ее, мы начинаем приписывать этой системе мистические свойства, как когда-то наши предки приписывали их своим тотемам, шаманским фетишам и природным стихиям. Если бы мы могли увидеть все петли обратной связи, усложненные многоуровневой иерархией системы, мы, можете быть уверены, не обнаружили бы ни в жизни, ни в сознании ничего из ряда вон выходящего. В просто организованной системе обратные связи работают в одном времени со средой. Ситуация, оценка, решение, действие. И они нам понятны, поскольку наша обыденная жизнь протекает именно в таком, линейном времени. А в таких сложных системах, как биологический организм или, например, наш мозг, время имеет множество дополнительных измерений. Как так? Откуда берется такое дополнительное, нелинейное время? Можно попытаться объяснить это таким образом. Чем сложнее система, тем больше в ней подпроцессов, каждый из которых и сам в определенном смысле является полноценным процессом. И для каких-то процессов ситуация — Это уже решение или действие, а оценка – ситуация или действие и так далее. Вот и получается, что одновременно происходит множество накладывающихся друг на друга процессов, создающих специфическую плотность нелинейного времени. И, разумеется, это очень сложно понять мозгам, которые созданы для существования в мире линейного времени. Впрочем, об одной существенной инновации, которую подарило нам это усложнение систем, нельзя не сказать отдельно. Возвращаясь к левой части анохинской схемы, мы видим здесь такую опцию, как память. Да, разумеется, память не самостийно не имеет ни своей воли, ни права выбора. То, что сохраняется, удерживается в ней, определяется теми потребностями, которые двигают, направляют систему в целом. Однако после того, как память сформировалась, Она сама по себе может стать своего рода новой плоскостью соприкосновения со средой, и этот факт стал предметом самого глубокого изучения в современной нейробиологии. В свое время и Петр Кузьмич писал об опережающем отражении, то есть о способности мозга предсказывать будущее. Но сейчас этот феномен приобрел еще больший вес и статус в академической науке, получив новое название «предиктивное кодирование». Одними из первых за пределами нашей страны с этим эффектом столкнулись когнитивные психологи Джеймс Макклеланд, который работал тогда в Гарвардском университете, и Дэвид Румельхарт из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они показывали своим испытуемым существующие и несуществующие слова и следили за тем, сколько им потребуется времени на то, чтобы опознать в них конкретные буквы. Выяснилось, что, глядя на существующее слово, например, «взбудоражить», мы быстрее находим нужную букву, нежели в несуществующем слове, например, «ицкутнрудал». То есть наш мозг заранее предсказывает, есть нужная буква в ряду других или нет, если мы знаем это слово. Или вот еще один пример предиктивного кодирования на уровне знаков. Попробуйте прочесть текст, который представлен на рисунке 12А в приложении на первый взгляд, выглядит как абсолютная абракадабра. Но мозг достаточно быстро адаптируется к задаче и начинает считывать не те знаки, которые фактически набраны на странице, а те, которые должны были бы, по идее, там быть, чтобы текст получился осмысленным. Конечно, 9 не очень похоже на букву Д, 4 на А, 3 на Е, 6 на Б, а 7 на Т. Но что-то общее в них, согласитесь, есть. И если вы знаете, что перед вами текст, а не математическая формула, мозг быстро перестраивается и начинает видеть то, что должно быть написано согласно его ожиданиям, а не то, что он и в самом деле видит. Теперь давайте представим себе ситуации, в которых, полагаю, каждый из вас когда-то оказывался. Они позволят нам убедиться в том, как механизм предиктивного кодирования может в буквальном смысле менять восприятие нами реальности. Допустим, вы находитесь на улице или где-то в большом здании и замечаете на значительном удалении от себя знакомого человека. Вы испытываете какие-то чувства. приятные, если рады его увидеть, или, например, тревогу, если не хотите с ним пересекаться. Но вдруг вам начинает казаться, что это не тот человек. Вы снова приглядываетесь, не тот. Или все-таки показалось, не тот. При этом сам человек, на которого мы смотрим, в эти моменты словно бы меняет свой облик в нашем восприятии. Он то похож на вашего знакомого, то нет. Вот предиктивное кодирование. Мозг помнит, как должен выглядеть ваш знакомый, и он как бы подсказывает вам нужную визуализацию. Если же перед вами незнакомец, то ваш мозг его не помнит и вынужден ориентироваться только на внешние данные, что тут же делает человека непохожим на вашего знакомого. Другой пример из моего личного опыта, пережитого только что. Впрочем, не сомневаюсь, что вы сталкиваетесь с чем-то подобным по нескольку раз на дню, но даже не замечаете этого. В задумчивости я ходил по квартире и в какой-то момент обнаружил себя на кухне. Там, практически на автомате, я заглянул в холодильник, размышляя, видимо, над тем, стоит ли мне перекусить или нет. Подвигал содержимое, ничто меня не заинтересовало, я захлопнул дверцу и направился к дверному проему но там меня вдруг что-то остановило. Можно даже сказать, одернуло. Что произошло? И тут меня начинает догонять произошедшее. Дверца холодильника закрылась уже секунду назад, но я только сейчас понял, услышал, что не прозвучало того характерного тихого хлопка, который обычно сопровождает его нормальное закрытие. Жду ли я этого звука, закрывая холодильник? Нет, конечно. Я даже не вспомнил бы, что такое есть, если бы меня о нем спросили. Однако мой мозг это помнит. Это для него часть динамического стереотипа моего взаимодействия с холодильником. То есть мозг предиктивно кодирует, ожидает, что дверца закроется со специфическим звуковым сопровождением. В этот раз я был в задумчивости, быстро отвернулся от холодильника и, честно говоря, думать о нем толком не думал. Для меня холодильник закрыт. По крайней мере, необходимое движение рукой я для этого сделал. Но мой мозг имел предиктивное ожидание характерного звука, и для него холодильник остался незакрытым. Именно это и остановило меня в проходе. Непрозвучавший звук догнал меня через эту паузу. Я услышал, что не услышал его. Динамический стереотип не закрылся, Мозг поднял тревогу и вернул меня к дверце, чтобы я привел содержимое холодильника в порядок и дверца могла закрыться как надо. То есть, по сути, тот же фокус. Я нахожусь в уверенности, что закрыл холодильник, но предиктивное кодирование вносит поправки в мое представление о реальности, корректируя его. Нечто подобное может случаться, конечно, не только с холодильником, но и с дверным замком, который вы, как вам показалось, закрыли, но потом вдруг с чувством недоумения и дискомфорта обнаруживаете, что осталась еще пара пропущенных вами поворотов ключа. Или с краном горячей воды, когда из него вдруг льется холодное. Мозг предиктивно кодировал одно, реальность оказалась другой, и ошибка результата возвращает вас на один, а то и два хода назад. Вы отдергиваете руку, проверяете, какой кран открыт, осознаете, что что-то произошло с водоснабжением вашей квартиры. Очевидно, впрочем, что мы замечаем только те случаи предиктивного кодирования, когда мы допускаем какую-то ошибку или сталкиваемся с каким-то исключением чрезвычайной ситуации. Но процесс предиктивного кодирования всего и вся производится нашим мозгом постоянно, неустанно. Просто мы осознаем его лишь в тех случаях, когда что-то, как говорится, идет не так. Или вот такая ситуация. Вы находитесь на работе, допустим, в офисе своей компании, и вдруг видите в коридоре своего товарища, с которым вы связаны, например, соседством. Он ваш сосед по даче, а к вашей работе он не имеет никакого отношения. «Что ты тут делаешь?» — в недоумении спросите вы. «А ты?» — спросит он. «Как что?» — «Я тут работаю», — ответите вы, неуверенно оглядываясь по сторонам. «Вот как! А я пришел сделку оформить». Выдохнет ваш сосед, начиная постепенно привыкать к мысли, что вас можно встретить не только на даче, но и в офисе компании, где, как оказывается, вы работаете. Вы, в свою очередь, тоже от состояния крайнего недоумения постепенно перейдете к состоянию умиротворения и, даже не исключаю, порадуетесь возможности помочь своему хорошему знакомому в его делах. Но откуда взялось это сильное недоумение в момент описанной встречи? Посмотрим еще раз на левую часть схемы функциональной системы на рисунке 12, где значится обстановочная афферентация и пусковой стимул. В последнем примере обстановочная афферентация — это ваша работа в одном случае и ваша дача в другом. А теперь подумайте, какова вероятность встретить вашего соседа, пусковой стимул, в своем офисе и какая вероятность встретить его на даче. Очевидно, что встретиться с соседом на даче вполне естественно в обстановочной афферентации вашего дачного поселка. А вот обнаружить его в обстановочной афферентации вашей работы – это событие, несмотря на свою тривиальность, лично для вас уже из ряда вон выходящее, нетипичное как минимум. То есть наш мозг, ориентируясь на обстановочную афферентацию, в одном случае дача, в другом случае ваш рабочий офис, считает какие-то пусковые стимулы более релевантными для нее, а какие-то менее. Ведь точно так же, если ваш коллега по работе, пусковой стимул, вдруг появится в обстановочной афферентации вашего дачного поселка, это опять-таки приведет ваш мозг в некоторое замешательство, потому что подобное событие трудно, а то и невозможно предсказать. Вот это трудно было предсказать, что и есть результат предиктивного кодирования. Мозг постоянно рассчитывает вероятности будущих событий с учетом актуальной ситуации, обстановочной афферентации, и предсказывает будущее, то есть предиктивно его кодирует, опережающе отражает. Если прогноз, сделанный нашим мозгом, оправдывается, то ему и нет нужды особенно напрягаться. Он работает на автоматизмах, особенно даже и не вовлекаясь в процесс. О чем тут задумываться, если все как обычно, типично, рутинно? Однако же, Если вы сталкиваетесь с пусковым стимулом, который нетипичен для данной обстановочной афферентации, срабатывает сигнал тревоги, и вы судорожно пытаетесь понять, как вам действовать в этой непривычной для вас ситуации. И тут мозг включается на все сто. То есть если наш прогноз не оправдывается, это повергает нас в стресс, что включает целый комплекс адаптационных механизмов, о чем, собственно, и говорил Иван Петрович Павлов, учитель Петра Кузьмича Анохина, рассказывая о феномене динамической стереотипии. Вероятная вероятность Томас Байс, пресвитерианский священник и сын пресвитерианского священника, кроме богословия, освоил в Эдинбургском университете еще и логику, что стало, судя по всему, закладным камнем всем нам известной теперь теории вероятности. В 1764 году, уже после смерти Байеса, в трудах Лондонского королевского общества была опубликована его работа «Эссе о решении проблем в теории случайных событий», которая рассказывала о теореме Байеса. Работу, кстати сказать, обнаружил в архиве Байеса его друг Ричард Прайс. Обнаружил и вписал тем самым Байесовское имя в историю, впрочем, как и свое собственное. Теорема Байеса в этом эссе определяет вероятность наступления события в условиях, когда на основе наблюдений известна лишь некоторая информация о событиях. То есть мы знаем, что было такое-то количество наблюдений, замеров, и такое-то количество попаданий, событий, и из этого можем высчитать, какова вероятность того, что при следующем наблюдении искомое событие будет иметь место. «Энное количество раз я закрывал холодильник в своей кухне», И, видимо, такое же количество раз за этим следовал тихий хлопок. Количество замеров, произведенных моим мозгом, и соответствующих совпадений делает этот хлопок обязательным элементом ситуации, а его вероятность практически стопроцентной. Если все максимально упростить, то теорема Байеса утверждает, вероятность какого-то события – это то же самое, что и частота наступления этого события, где частота – это количество измерений. Таким образом, если разделить число известных случаев события на общее количество измерений, мы получим вероятность события. Феномен предиктивного кодирования — это и есть механизм предсказания вероятности будущих событий, который с математической точки зрения описывается как раз вариационными байсовскими методами. Последние учитывают и поступающие данные, и скрытые переменные с различными потенциальными вариантами отношений между ними. То есть это уже многоуровневая байесовская модель, которая позволяет аппроксимировать расчет вероятностей до конкретных предсказаний. Над этой темой, если вы захотите разбираться в ней более детально, работают Карл Фристон и Саша Андабака из Университетского колледжа Лондона, Анил Сет из Университета Сассекса, а также канатка Лиза Фельдман-Барретт из Северо-Восточного университета в Бостоне и Кайл Симмонс из Университета Оклахомы. А упоминаю я обо всем этом только потому, что возможность подобной математизации имеет чрезвычайно большое методологическое значение. Фактически мы видим, что в основе психической функции предиктивного кодирования лежит не мысль, как мы привыкли ее понимать, а алгоритм, Так что нет ничего удивительного в том, что предиктивное кодирование определяется сейчас уже как универсальный механизм адаптации множества различных систем к средам, в которых они могут оказаться. Клетка биологического организма с помощью предиктивного кодирования предсказывает поступление веществ из межклеточной среды и заранее готовится к этому, продуцируя необходимые для такого случая белки. Нейроны зрительной коры, прогнозируют то, что внешняя среда покажет им в ближайшее мгновение. На высоком когнитивном уровне мы точно так же постоянно прогнозируем то, что еще не произошло, но с большой вероятностью может случиться. Или вот посмотрим, как этот механизм работает на уровне конкретного нейрона. Допустим, у нас есть нейрон Б, который возбуждается от нейрона А и передает соответствующий сигнал нейрону С. Допустим, что нейрон Б привык, что нейрон А возбуждает его сотни синапсов. Соответственно, активация ста синапсов на нейроне А создает потенциал действия, который передается по цепи нейрону С. В результате, согласно принципу предиктивного кодирования, нейрон С предсказывает, что получит привычный для него потенциал действия от нейрона А и живет с этим счастливым ощущением предопределенности. Но в один прекрасный момент нейрон А передает нейрону Б слабый сигнал, в результате чего достаточного потенциала действия не возникает, и нейрон С вообще не получает никакого сигнала. В другой прекрасный момент нейрон А перевозбуждается и перевозбуждает нейрон Б, а С получает сигнал, который совершенно не ожидал получить. Итак, вот она, реальная жизнь, полная неопределенности и вероятностей. Нейрон С, желая справиться с возможной ошибкой, начинает готовиться к неопределенности. Он экспрессирует больше рецепторов для захвата нейромедиаторов или, наоборот, уменьшает их количество, изменяет число ионных каналов на своей мембране, об этом мы поговорим чуть позже, отращивает или, наоборот, элиминирует шипики, налаживает контакты с другими нейронами, чтобы перераспределять полученный потенциал и так далее и тому подобное. Если нейрон не сумеет адаптироваться и не сможет эффективно играть в эту угадайку, то мы получим ошибку, которая может даже привести к психическому недугу. Впрочем, с нейроном А и с нейроном Б происходит то же самое. Мы с вами рассмотрели взаимодействие лишь одного нейрона с двумя другими, оставив в стороне все прочие его взаимосвязи. Для протокола и для полноты картины таких нейронов в мозге 87 миллиардов. Каждый из них связан тысячами синапсов с тысячами других нейронов. Теперь представьте себе этот граф. Впрочем, нет, даже не пытайтесь. И вот еще одна важная вещь, которую нам следует отметить, чтобы окончательно утвердить приоритет отечественной науки в вопросе предиктивного кодирования. Давайте еще раз взглянем на схему функциональной системы по Петру Кузьмичу Анохину. Посмотрим опять-таки на ее левую часть. Не замечаете здесь две плоскости ввода информации? Их и в самом деле две. Извне на организм действует внешняя среда, обстановочная афференция и пусковой стимул. И с этим вроде бы все понятно. Но есть еще и второй источник ввода данных внутренний. Это память, собственно, она в самом широком понимании этого слова и отвечает за предиктивное кодирование. В самом деле. Память, то или иное внутреннее знание системы, как и внешняя среда – источник данных для системы. Можно даже назвать ее ментальной аферентацией, которая создает во мне ожидания тех или иных событий. Поэтому предиктивность – это, по сути, имплицитная функция системы. Другое дело, что эта предиктивность может быть пассивной – система всегда готова к какому-то определенному сигналу событию, какого-то свойства и качества – и активной – Система целенаправленно производит расчет вероятности того или иного сигнала события. Если сигнал, события и состояние системы комплементарны друг другу, то система реагирует согласно заданной программе. Если сигнал как-то отличается от предзаданного, предполагаемого системой, системе нужна уже другая программа, которая собирается из элементов, существующих в системе программ. Разумеется, на такую пересборку необходимо время. И тут-то как раз выручает вероятностное предиктивное кодирование. Мозг на ближних, так сказать, подступах держит программы, которые, согласно расчетам, подходят более вероятному стимулу, ситуации. А на дальних – программы, подходящие для стимулов ситуации, которые тоже возможны, но менее вероятны. Эти программы актуализируются, но не так активно и не настолько полно. Таким образом, наш мозг несет в себе множество программ, но держит на полной изготовке программу под наиболее вероятный по его расчетам сигнал. Менее вероятные программы актуализируются им пропорционально рассчитанной для них вероятности. Получая первую информацию о сигнале, мозг рассчитывает вероятность того, с каким сигналом ситуации ему придется иметь дело в этот раз. И как только прогноз достигает определенного уровня достоверности, включает соответствующую ему программу, не дожидаясь полной информации о стимуле ситуации. Именно таким образом происходит победа над временем. Если бы природа не придумала опережающее отражение, предиктивное кодирование, то мы бы всегда запаздывали, отвечая на стимул, сигнал, событие. Пока этот стимул полностью получишь, пока детально обработаешь и интерпретируешь пока решишь, как на него реагировать, пока актуализируешь соответствующие структуры, тебя уже и нет. Съели. Очевидно, что эволюция благоприятствовала тем мозгам, которые совершенствовались в предиктивном кодировании и работали, так скажем, на опережение. Да, мы можем ошибаться в своем предсказании, но, как говорят мудрые врачи и неопытным медикам, то, что случается чаще, случается чаще. И правда, Если у вас разболелась голова, то, скорее всего, у вас просто разболелась голова. Хотя, конечно, есть какая-то минимальная вероятность, что это симптом рака головного мозга. С другой стороны, эта предиктивность играет с нами иногда злую шутку. Представьте, что вы собрались посмотреть в зеркало. Кого там ожидают увидеть кортикальные колонки вашей зрительной коры? Разумеется, вас стопроцентная вероятность. Но вот нюанс. Они увидят то ваше лицо, которое они помнят. В самом деле, зачем тратить силы, чтобы всякий раз заново пересчитывать, прорисовывать и дорабатывать образ вашего лица? Там же никаких радикальных изменений не ожидается, правильно? Правильно. Теперь представьте это. Вы смотритесь в зеркало здесь и сейчас, а видите в нем не свое актуальное отражение, если брать его в целом, а не конкретный прыщик или порез, но программу. Стоит вам только направить свой взгляд на зеркало, Визуализация вашего лица, которая была прописана загодя, будет диктовать вам, что вы будете видеть. Если воспользоваться языком программирования, то это реализация процесса сверху вниз, когда программа более высокого уровня, можно сказать, диктует программам более низкого уровня, что они должны делать, что воспринимать, как реагировать и так далее. Это и есть сущность предиктивного кодирования. Да, система, работающая снизу вверх, Будет точнее, поскольку в данном случае программы, имеющие непосредственный контакт с реальностью, сообщат о том, что они видят, а программам более высокого уровня придется как-то перестраиваться под эти данные. Но реализация принципа снизу вверх, как вы понимаете, занимает куда больше времени и сил, чем принципа сверху вниз. Поскольку в дикой природе и время и реакции и трата сил это критерии зачастую определяющие, принцип сверху вниз, как правило, выигрывает. Однако это не значит, что верхнеуровневые программы не меняются. Хоть и постепенно, отсроченно, они должны модифицироваться, чтобы не потерять связь с реальностью полностью. Поэтому принцип «снизу вверх» тоже работает в системе, но не в моменты, когда от нас требуется немедленная реакция, тут как раз срабатывают шаблоны, а когда мозг перерассчитывает свои модели с учетом обратных связей. И вот в чем злая штука, если вернуться к нашему отражению в зеркале так как вероятность увидеть свое лицо, глядя в зеркало, равна 100%, наш мозг не стремится постоянно пересчитывать свой прогноз и пользуется тем, что был создан когда-то. И глядя в зеркало, мы видим свое отражение, которому в среднем год, а то и два. Поэтому если вам перевалило за 40, практически каждый из вас считает, что выглядит лучше своих одногодков. То есть из-за предельно высокой вероятности данной ситуации увидеть свое лицо, глядя в зеркало, системе нет нужды активно использовать принцип снизу-вверх. Все же полностью предсказуемо, ну, кроме тех самых порезов и прыщиков, разумеется. Поэтому модель нашего лица в коре нашего же мозга меньше подвержена уточнениям и корректировкам. А глядя на него сверху вниз, мы видим то, каким оно было, а не то, каким оно является сейчас. С одной стороны, обидно, наверное, осознавать, что ты выглядишь старше, чем привык о себе думать. Но с другой стороны, если забыть об этом факте, в самом зеркале, согласитесь, обнаруживается буквально психотерапевтический эффект. «Чудные дела твои, мозг!»